Поскольку Регина еще не сменила военную форму на гражданское платье, а все вернувшиеся с фронта были героями для тех, кто никогда не нюхал пороха, в гостинице к ее долгу отнеслись снисходительно. В один прекрасный день она просто вышла и не вернулась, оставив в номере все свои пожитки. Рассказ о ее возвращении Мари завершила так. «Я поняла, что она уже на той стадии, когда я не могу ей помочь». Я сама жила хуже некуда, но когда увидела, до чего она докатилась, мне стало так страшно, хоть беги. У меня возникло жуткое чувство, будто я могу подхватить от нее вирус несчастья и апатии, и с тех пор я начала страниться ее. Это был страх, примитивный страх, хотя я всегда восхищалась ее прошлыми достижениями. Но это еще не конец истории. Довольно скоро о ней заговорили совсем в другом районе города, где произошел из ряда вон выходящий случай. В поисках пристанища Регина вспомнила об одной девице не самых строгих правил, которая снимала квартирку в доме с сомнительной репутации на севере Манхэттена, в квартале, примыкающем к Негритянскому району. В этот дом и заселилась Регина, имея при себе лишь небольшой чемодан да пилюльку – Вскоре она обзавелась коробкой, которая служила ей столом. Там она прожила несколько месяцев. Из прежних вещей у нее сохранился только медицинский халат с шапочкой, который мог пригодиться для новых экспедиций в поисках морфина. Все прочее имущество, свезенное на склад перед ее отъездом за границу, было либо распродано, либо изъято у нее за просроченные платежи. Несмотря ни на что, работать она не желала или не могла, Она, на Лагранже, видимо, уже не надеялась. В этой нищенской комнате, лежа, день-деньской за шторенным окном, Регина изобрела новый трюк. Надев на себя медицинский халат и перекинув через плечо медицинскую сумку, она заходила в одну из больниц, предварительно выяснив, как зовут кого-то из тамошних докторов или медсестер. Решительно пройдя к заведующей, она объявляла, что ее в частном порядке наняли для ухода за больным, которого сейчас доставят по распоряжению доктора такого-то. Можно ли ей подождать тут, в ординаторской, как правило, смежной с провизорской? Обычно ее спокойная, уверенная манера не вызывала подозрений, и все продолжали заниматься своими делами, входить и выходить, не обращая на нее внимания. Получив момент, когда поблизости никого не было, Регина бросалась к двери в провизорскую. И если та оказывалась незапертой, сгребала себе в сумку морфин. Независимо от успеха предприятия, она говорила первому, кто появлялся на пороге, что, пожалуй, ей лучше дожидаться своего пациента снаружи, после чего, разумеется, пускалась на утёк. Но однажды Регина напоролась на бдительную сестричку, которая решила на всякий случай присмотреть за чужой и заметила, как та выскочила из провизорской. У выхода на улицу Регину остановили, потребовали объяснений и, наконец, обыскали. Сперва она, согласно газетной заметке, с негодованием отвергала подозрения в краже лекарств, но как только у нее нашли весь аптечный запас морфина – замолчала и перестала отвечать на вопросы. Ее, понятно, задержали и серьезно предупредили, что если она не сумеет найти тех, кто готов за нее поручиться, ее передадут в руки полиции. Назвавшись вымышленным именем и указав ложный адрес, она составила телеграммы разным несуществующим людям за пределами Нью-Йорка. Вероятно, таким образом Регина рассчитывала выиграть время. В ожидании ответа ее поместили в палату на втором этаже с окном на узкий мощный проход вдоль больничной стены, а для охраны приставили к ней сестру. Там она просидела с десяти утра до вечера, но ни на одну из ее телеграмм никто, разумеется, не ответил. Когда подошло время ужина, она сказала, что у нее сейчас случится голодный обморок». Сердобольная сестра-охранница вышла в коридор кликнуть другую сестру и попросить товарку либо покараулить пленницу, либо сходить в столовую за едой. Вернувшись в палату, она успела заметить, как в окне сверкнули Регинины пятки. Регина намеревалась перепрыгнуть через стену и приземлиться на примыкающем к больнице пустыре в футах в десяти внизу. Скорее всего, стену она перепрыгнула бы и, возможно, сумела бы улизнуть, если бы не зацепилась платьем за какой-то крюк. Упав на землю, она сломала оба запястья и сильно поранилась. Тем не менее, о ее подвигах сообщили в полицию, а саму поместили в больничный изолятор, подлечиться, пока не предстанет перед судом. Эта история привлекла внимание прессы, в газетах появились фотографии, по которым Мари, Лагранж и другие легко опознали ее, несмотря на фальшивое имя. Лагранж расстроился и стал наводить справки, как можно вызволить ее. Однако Регину тем временем уже перепоручили заботам одной чувствительной филантропки, которая организовала в Ист-Сайде лечебницу для молодых правонарушительниц. Добившись соответствующего постановления суда, Эта дама перевезла Регину в свое заведение. Там Лагранж заново сломал и аккуратно соединил кости Регининых рук, исправив халтурную работу своего предшественника. Впоследствии он составил бумагу о ее выздоровлении, и Регину выписали из лечебницы. Еще через некоторое время Лагранж и проникшаяся к Регине сочувствием филантропка вместе поручились за нее, и дело о краже было закрыто. После этого, насколько мне известно, Лагранж старался ее поддерживать. Но Регенен пессимизм пустил такие глубокие корни, что тяга к наркотику скоро вернулась, и все началось сначала. Потом она куда-то исчезла и вновь появилась в поле зрения ее друзей лишь дважды. Первый случай связан с Мари Редмонд. Однажды Регена пришла к ней и сообщила, что живет теперь в нищем районе – в полуподвальной комнатушке. Свой изможденный вид она объяснила затяжной болезнью. Впрочем, теперь она здорова и настроена взяться за работу, благо с наркотиками покончено. Ей предложили место сиделки в Нью-Хейвене, не то знакомый, не то агентство. Словом, кто-то из знавших о ее навыках и опыте рекомендовал ее тамошнему пациенту. Все бы хорошо, но у нее нет денег на дорогу. Не одолжит ли Мари ей на билет? С поезда ее встретят, и там она будет на всем готовом, главное добраться. Мари выдала ей деньги, а заодно сумочку, платье и шляпку, потому что одета Регина была как поберушка. Однако, несмотря на чудовищное падение и жалкую жизнь, в ней, очевидно, все-таки осталось что-то от прежней Регины. Переодевшись, она подошла к зеркалу, и начала придирчиво разглядывать себя со всех сторон. «А я еще ничего, даже теперь», — заключила она. Все это мне рассказала Мария, от себя прибавив. Уму непостижимо, давно ли у нее шкафы ломились от вечерних платьев и атласных туфелек. Она и ходила как королева, без тени сомнения, что все только на нее и смотрят. При этом учтите, вещи, на которые она любовалась... «Я собрала с миру по нитке. Мне даже совестно было предлагать ей такое старье. Просто ничего приличнее у меня не нашлось. Сама вся обносилась». Через четыре дня Регина снова пришла к ней и поведала очередную невероятную историю. «Да, все правильно. Она отправилась в Нью-Хейвен, только с поезда никто ее не встретил». Имени пациента, для которого ее наняли, она спросить не удосужилась. Темнело, «Денег на обратную дорогу у нее не было. Что делать?» «А теперь оцените искру ее прежнего бойцовского духа и дьявольской изобретательности». Она сняла номер в гостинице, приняла ванну, заказала в номер ужин, а на утро, отлично выспавшись, еще и завтрак, и преспокойно расписалась на всех чеках. После завтрака, отдохнувшей и довольной, Регина пошла бродить по улицам, размышляя, как быть дальше». Вдруг, откуда ни возьмись, появляется джентльмен как раз того типа, который падок на воспитанных интеллигентных дамочек. Она объясняет ему свое отчаянное положение, и он тут же дает ей столько, что с лихвой хватает и на гостиничный счет, и на обратный билет, и еще на пару дней безбедной жизни. В доказательство – вуаля! Регина вернула подруге долг и сумочку». Еще через несколько недель она зашла к Мари сообщить, что обратилась за помощью к своему новому любовнику, и он выслал ей, хотите верьте, хотите нет, 200 долларов. Сколько правды было в ее рассказе, никто не знает, но внешне она заметно изменилась к лучшему. Больше Мари никогда ее не видела. Однако уже после этого Мари довелось услышать о ней что-то совершенно фантастическое. Судя по всему... Лагранж продолжал поддерживать дружеские связи с сестрами Редмонд, даже тогда, когда все остальные из окружения Регины мало-помалу выпали из ее жизни. Однажды он то ли наведался к одной из них, то ли просто встретил на улице, короче говоря, встретившись с одной из сестер, он рассказал, как некоторое время тому назад попал в просак. Все началось с того, что его попросили из человеколюбия помочь молодой особе, которая срочно нуждалась в операции, но не могла оплатить ее. Призыв о помощи исходил «От кого бы вы думали? От Регины!» В память об былом Лагранж согласился сделать бесплатную операцию и назначил день и место. Каково же было его изумление, когда в палате помимо больной он обнаружил Регину, в белоснежном, накрахмаленном, отутюженном медицинском халате. В больницу она явилась в качестве сопровождающей наемной сиделки. По крайней мере, так она объяснила свое присутствие заведующей. Непонятно, что на нее нашло, бес попутал или просто у нее рассудок помутился, но она ни с того ни сего стала вести себя так, будто их с Лагранжем все еще связывают нежные чувства. Ласково называл его «Уолли», и вся светилась от счастья. Как быть? Принять ее игру и по возможности тактично держаться от нее на расстоянии? Или приказать немедленно выпроводить ее вон, рискуя спровоцировать бурную сцену и большие неприятности? По его собственным словам, он предпочел для виду подыграть ей, отделываясь уклончиво-шутливыми ответами, но предупредила пациентку и больничную медсестру, чтобы они были на стороже и не позволяли Регине своевольничать. В конце концов, ее выдворили из больницы под тем предлогом, что Лагранжу необходимо срочно уехать из города и заниматься пациенткой будет другой хирург и другие сестры, которые всегда с ним работают. Прощаясь с Региной, он, как всегда, снабдил ее деньгами и с тех пор больше не видел. Насколько мне известно, это уже конец истории. К сказанному могу прибавить только строки из письма Мари, полученного примерно два года спустя в ответ на мой вопрос. Нет, от Регины не было ни слуха, ни духу, и думаю, что расспрашивать о ней кого-либо еще бесполезно. Как знать, может, она образумилась и живет где-то более или менее нормальной жизнью, но я сильно в этом сомневаюсь. Она слишком далеко зашла. Несколько месяцев назад одна наша общая знакомая, тоже медсестра, рассказала мне, что на улице подобрали лежавшую без сознания женщину, которая как-то реагировала на имя Регина. Ее отвезли в Бельвю. Примечание. Бельвю – психиатрическая больница на Манхэттене в Нью-Йорке. Конец примечания. Когда ее привели в чувство, оказалось, что она буйно помешанная, поэтому ее отправили... Сентрал Айлип – сумасшедший дом для совсем безнадежных. Как я понимаю, где она и умерла в смирительной рубашке. Примечание. Сентрал Айлип – психиатрическая лечебница и богадельня на Лонг-Айленде в пригороде Нью-Йорка. Конец примечания. Я обратилась в это заведение, но мне сообщили, что никого, кто подходил бы под мое описание, в последнее время к ним не доставляли, и среди умерших также не было никого похожего. По моей наводке доктор Лагранж прошерстил все записи в Бельвю и Сентрал Айлип и не обнаружил никаких следов Регины. Он склонен думать, что она жива. Возможно, он просто не хочет верить в ее смерть, чтобы не терзаться угрызениями совести. Хотя Бог свидетель, он делал для нее все, что мог, намного больше, чем можно ждать от мужчины. Наверное, стоит добавить, что недавно еще одна знакомая видела, если не обозналась Регину, на улице здоровой и по всем признакам преуспевающей. Но я в это не верю. Несколько месяцев назад другая медсестра, живущая сейчас в Денвере, уверяла, что получила от Регины письмо, но никто не может этого подтвердить. «Еще кто-то якобы видел ее в Вашингтоне, тоже здоровой и веселой, но я после того, как она побывала у меня два года назад, ее не видела и никаких записок от нее не получала. Полагаю, будь она жива и богата, навряд ли скрывалась бы от всех знакомых» а будь она жива и бедна, то и подавно пришла бы за помощью ко мне или кое-кому еще из старых друзей. Кажется, в последнее время я была единственной, на чью поддержку она могла рассчитывать, не опасаясь норовоучений, но я не имею от нее вестей. Думаю, она умерла. Что ж, наверное, так и есть. Сам я всегда воспринимал ее как личность незаурядную, но чересчур эксцентричную, с каким-то странным вывертом во всем, что касалось ее любовных отношений, и настолько своенравную, что если ей не удавалось направить жизнь в желательное для нее русло, то и жить не стоило. И уж точно не стоило работать во имя такой жизни. Где бы ни была сейчас Регина, будем надеяться, что тамошний порядок вещей устраивает ее больше, чем здешний. А что же Лагранж? Представьте, он так и не женился, живет вместе с братом. Мать его умерла, сестра вышла замуж».